Глава 22. Испытание. Я расхаживала по залу. Старшая воспитательница говорила, что ходьба способствует мышлению. Вопроса о том, открывать ворота или нет, не стояла. Выбирая между возможностью увидеть маму и собственным спокойствием, я, естественно, припочла маму. Осталось придумать, как открыть ворота, но при этом не пустить за них корвина. Сложная задачка но совет Дамиана должен мне помочь. Он хотел примирить нас с испытанием. Я же возлагала на него иные надежды». «У нас всего час, чтобы изобрести задание», сказала я Ане. «С которым Корвин не справится. У тебя есть идеи?» «Бабка рассказывала», произнесла помощница, «что в старину жених доказывал свою любовь к невесте тем, что находила ее среди десятка других девушек». «Что в этом сложного?» Девушки накидывали на себя покрывало, пряча под ними и лица, и фигуры. Ничего за ними было не разглядеть. Жених мог справиться только в том случае, если выбирал сердцем. Жениха вела любовь, догадалась я. Вот она, возможность проверить, что Корвин ко мне чувствует. Лишь любящий мужчина подмечает детали. Рост, особенности фигуры, движения. Если я безразлично мужу, он ни за что меня не узнает. «Именно!» – кивнула Аня. «Вели всем молодым девушкам во дворце собраться на площади перед воротами. Захватить покрывало?» «Нет!» – покачала я головой. «Я заменю их магией. Так надежнее!» Аня усмехнулась. Она не горела любовью к черному клану, и план провести их голову восприняла как личную вендетту. Через пятнадцать минут на площади перед главными воротами было не протолкнуться. Из девушек-кандидаток я выбрала тех, кто более или менее совпадал со мной ростом и фигурой, чтобы усложнить Корвину задачу. Вместе со мной их было 19. Не так уж мало. Голове черного клана придется несладко. Я улыбнулась, предвкушая победу. Это будет легче, чем отнять у ребенка конфетку. Даже жаль его. Когда отведенный на обдумывание срок истек, я заявила о своих условиях. Мой муж, Корвин Десте. «Обязан доказать свою любовь, если хочет войти в эти ворота. Он должен пройти испытание, узнать меня среди девушек. Если он сделает это, он и его люди станут гостями дворца на три дня, после чего уедут». Я на всякий случай подстраховалась, обозначив сроки. «Если Корвин ошибется, он покинет лазурные земли навсегда, выдав мне перед уходом даму без имени. Принимаются ли мои условия?» Я стояла перед воротами в ожидании ответа. По другую сторону находился Корвин. Нас разделял толстый кусок дерева. Я не видела мужа, но остро ощущала его присутствие. Душа рвалась ему навстречу. Какая-то часть меня мечтала о том, чтобы он победил. Я согласен на твои условия, услышала голос мужа. Но у меня есть свое. Какое? Насторожилась я. «Если я справлюсь с заданием, эту ночь буду спать в одной кровати с тобой». Я до да, речи потеряла от его наглости. «Нахал! Корвин неисправим!» «Я не могу на это пойти», — прошептала, попятившись от ворот. «Не робей!» — Анни подтолкнула меня обратно. «Ему не выиграть! Так чего бояться?» Я оглянулась на девушек, стоящих в ряд. Их лица и наполовину фигуры скрывал серый, похожий на туман, занавес сквозь него ничего не разглядеть. Единственный шанс найти кого-то, знать его особые приметы. Нечто такое, что выделяет его среди других. Откровенно говоря, я была не уверена, что сама справилась бы с заданием, а уж Корвин его точно провалит. «Хорошо», — ответила мужу. «Я принимаю твои условие. После этого встала среди девушек и накинула на себя такой же магический занавес. Подав знак, чтобы открыли ворота, Всеми силами старалась успокоить учащенное дыхание. Не хватало выдать себя по глупости. Лучники заняли позиции на стенах и направили стрелы на входящих. Они гарант нашей безопасности. Если Корвин только дернется, лишь подумает, чтобы использовать силу Тиурга, его тут же проткнет стрела. Муж вошел на территорию дворца первым. Он вел под усы дымка. Вид Корвина и Аликорна, такой домашний, такой знакомый, Отозвался болью в сердце. Но я приказала себе не раскисать. Нельзя давать волю чувствам. В прошлый раз это меня чуть не погубило. Вот. Аня обвела рукой шеренгу девушек. Выбирайте сир. Которая из них ваша жена. У Корвина был растерянный вид. Дамиан за его спиной присвистнул. То ли от изумления, то ли от восхищения моей задумкой. Но предупреждаю, добавила Аня. Никакой магии. «Воспользуйтесь силой Тиурга, и вас объявят проигравшим!» В ответ Корвин послал ей свирепый взгляд. И моя бесстрашная помощница присела, желая казаться ниже ростом. Я ее отлично понимала. Корвин умел запугать врага одним своим видом. Пока муж первый раз проходил вдоль ряда девушек, я выискивала в его свете маму. «Никогда больше ее не назовут дамой без имени», — дала я себе слово. «Потерпи, мама, я верну тебе имя». Она стояла рядом с Домианом, словно заложница. Отчаянно хотелось броситься к ней, обнять и сказать, что мне все известно. Но приходилось стоять на месте. Вести себя, как ни в чем не бывало, точно мне нет дела до происходящего. Корвин тем временем остановился напротив одной из девушек. Я затаила дыхание. «Давай, выбери ее и убирайся навсегда из моей жизни». Но вместо радости испытывала глубокое разочарование. Какая же я все-таки глупая. Одновременно хочу избавиться от мужа и получить доказательство его любви. Так не бывает. Нельзя иметь все и сразу. Но как определиться? Все девушки на одно лицо. Точнее, как раз лиц у них нет. Вместо них серая клубящаяся масса. Не поймешь, что за ней кроется. Нечего и думать, опознать жену по лицу. Рост тоже отпадает. Девушки, как на подбор, все одинаковые. Вариантов не так уж много. Занавес скрывает претендента до середины бедра, пряча даже руки. На виду лишь ноги. Попробуй найди по ним человека. Что ему известно о ногах Эйвери? Стройные, с маленькой ступней и такими тонкими щиколотками, что он может обхватить их пальцами. Какие никакие а приметы, лучше, чем совсем ничего. Повезло, что Эйвери не стеснительная, и Корвин не единожды видел ее обнаженной. Он сосредоточился на ногах. Изучал их пристально, двигаясь вдоль шеренги и отсеивая одну девушку за другой. Тех, у кого то толстые икры, широкие щиколотки или кривые ноги. Были и те, кто подходил под описание. Мысленно Корвин пронумеровал девушек, запоминая номера, под которыми может прятаться жена. В итоге из девятнадцати набралось пять потенциальных Эйвери. Что делать дальше, он не знал. Если бы он только видел руки... На правом запястье Эйвери с внутренней стороны есть милая родинка, похожая на сердечко. Он заметил ее в тот день у фонтана, когда их руки соприкасались. Но, увы, запястье скрывал занавес. — Можно подсказку? — обратился он к женщине, которая озвучивала условия. — Пусть вас ведет сердце! — ответила она пафосно. — Благодарю. Вы очень помогли! — съязвил в ответ. — На помощь рассчитывать нечего. Корвин еще раз пригляделся к каждой из пяти девушек, безрезультатно. Он увлекся поиском и не обращал внимания, что, удерживая поводья Фуми, водит его за собой. Аликорн покорно шагал следом и только от одной девушки отходил неохотно, протягивая к ней морду, будто выпрашивая что-то. Корвин одергивал Аликорна, а потом задумался, что, собственно, происходит. Почему из раза в раз Фуми интересуется одной и той же кандидаткой? Конечно, у девицы в кармане мог лежать сахар, Фуми известный сладкоежка. Или же сахара нет, а крылатый единорог признал знакомого человека и жаждал с ним пообщаться. Корвин встал напротив девушки, к которой был неравнодушен Фуми, присмотрелся. Она входит в число выделенной им пятерки, но это все, что он мог о ней сказать. Неужели придется положиться на аликорна? Сам Корвин едва ли справится с заданием, слишком жесткие условия. «Вы сделали выбор?» — уточнила женщина. «Не хочу вас торопить, но вечно мы ждать не будем». «Минуточку», — отмахнулся Корвин, всматриваясь в девушку. Та стояла неподвижно, ничем не выдавая себя. Либо это не Эйвери, либо у его жены железные нервы. Он наклонился к ней в надежде хоть что-то увидеть за завесой или вызвать ответную реакцию. Девушка по-прежнему не двигалась, Но Корвин уже не нуждался в ее отклике. Он узнал тонкий аромат луговых цветов ее волос. Без сомнений, перед ним жена. «Вот она!» — Корвин кивнул на девушку. В ту же секунду она взмахнула рукой, сбрасывая покров с себя и других. Корвин не волновался, уверенный в своей правоте. И это действительно была Эйври. «Нечестно!» — заявила она. «Меня выдала ли корн? Ты нарочно водил его за собой!» «Условиями это не запрещалось», – парировал Корвин. Он мог поспорить и доказывая, что узнал ее по другой причине, хотя Фуми немного помог, но счел оправдание ниже своего достоинства. Эйвери оглянулась в поисках поддержки, но ее собственные люди лишь разводили руками. Корвин справился с заданием, не нарушая условий. Что тут поделать? «Треклятые духи!» – сжала кулаки Эйвери. «Похоже, ты выиграл». «Это значит, что сегодня мы спим в одной кровати», — подмигнул ей Корвин. Лицо жены исказилось от злости, и он шепнул, наклонившись к ней. «Учись достойно проигрывать». «Хорошо», — взяла себя в руки Эйвери. «Ты получишь свой приз. А пока ты и твои люди могут располагаться во дворце. На три дня. Но если кого-то заподозрят в действиях против серого клана, он будет схвачен и казнен». «Мы пришли с мирными целями». — заверил советник Дэмиан. — Вам не о чем волноваться, миледи Эйвери. — Позвольте мне решать, о чем мне волноваться, а о чем нет, — снова разозлилась она. Корвин многое бы отдал, чтобы узнать, о чем беседовали эти двое, и как советнику удалось уговорить Эйвери открыть ворота. Увы, Дэмиан не выдавал секретов своих успехов. Наконец появился шанс наладить отношения с женой. Только это корвина и заботило. Он возлагал большие надежды на совместную ночь. Быть может, именно сегодня состоится инициация. Близости с женой он желал куда сильнее, чем благодать.